Глава тринадцатая «Что это было?» Я оторвала взгляд от двери, в которую только что вышла бараня Потоцкая, и посмотрела на подругу. «Она пыталась нас облапошить!» «Не нас, а сестричек», — поправила она меня. «Ну а что? Удобно и вполне дальновидно. Земли Потоцких, как я понимаю, граничат с нашими землями». По её мнению, молоденьким дурочкам, мечтающим только о балах, можно сунуть какую-то там подачку. Зато сама барыня присоединит к своим владениям ещё уйму гектаров. Ты не забывай о странном Николая Григорьевича. Он уж точно с этого что-то поимеет. В этот момент мне очень хотелось увидеть бессовестного управляющего, чтобы поставить его на место. Представляешь, каких они планов настроили? «Ну что ж, этим планам не суждено сбыться. Если нас здесь оставят навсегда, не будем же мы просто наблюдать, как разбазаривается последнее». Таня вскочила с места и принялась ходить туда-сюда. «И убийство Варвары именно со всем этим связано». «Мне так не кажется. Зачем убирать одну из дочерей, если правильнее было бы начать с отца?» — возразила я. «Нелогично». «Логично, нелогично». «Но ведь кроме нас никого не осталось», — парировала подруга, не прекращая расхаживать по комнате. «Вот и думай, что хочешь». «Давай пока о хозяйстве думать, а с остальным будем разбираться по мере поступления проблем», — предложила я. «Тань, хватит мелькать перед глазами». «Хватит называть меня Таней!» Она всё-таки опустилась на диван. «Если мы не начнём привыкать к новым именам, то обязательно в какой-нибудь момент проколемся. Да, Софья Алексеевна, вы правы. Так что по хозяйству? Завтра на базар, за рассадой поедем. Заодно и картофель поищем. Она довольно улыбнулась. У меня прям руки чешутся, как развернуться здесь охота. Развернёмся, и не сомневайся, — пообещала я ей, чувствуя необыкновенный душевный подъём. Но для начала всё же стоит позавтракать. Дарья Николаевна так быстро уехали. Ещё и слуг наших обругала. Что случилось, деточки?» В гостиную вошла нянюшка и испуганно уставилась на нас. «Голубки, обидели вы её, что ли?» «Плана мы её нарушили», — зло улыбнулась Таня. «Не получила наша соседка то, на что глаз свой червивый положила». «Ох, батюшки мои!» — воскликнула Аглая Игнатьевна, прижав к груди руки. «Да что ж вы такое говорите, Софья Алексеевна?» «Земли она наши выкупить хотела», — сказала я, думая, что шокирую её. Но нянюшка совершенно неожиданно возмутилась. «Конечно хотела. А вам-то чего, кочевряжец, голубки? Денежки они ведь скоро кончатся. На что тогда жить станете? Если до следующего лета дотянем, и то хорошо». «Обойдётся, Потоцкая. Ишь, губу раскатала». Отрезала я. И Аглая Игнатьевна изумлённо замолчала. «Разберёмся и с деньгами, и с землями». «Что случилось с вами, Лизонька?» — схлипнула нянюшка. «Совсем на себя не похожи. Чужие сделались, несговорчивые». «А ты не подумала, что мы без земель делать будем?» — процедила Таня, раздражаясь от этих разговоров. «Что нам останется? Дом и огород? Нет уж увольте!» «Да что же вы с ними делать станете?» Бедная старушка находилась в полном шоке от наших речей. «Волков да сусликов разводить!» «Надо будет, будем разводить!» Мне надоели эти препирательства. «Всё, дело решённое. А теперь завтракать. Обед скоро, а во рту ещё и крошки не было». Нянюшка горько вздохнула, но послушно пошла в столовую. После завтрака мы поднялись к себе, перебрали гардероб, и, найдя самые старые платья, переоделись. В них было куда удобнее заниматься дальнейшей инспекцией хозяйства. После недолгого дождика природа словно взбодрилась. Приподнялись цветы, расстилающиеся под заборами разноцветным ковром, а с ними и густая травка. Запели звонкими голосами лесные птахи, и в ярких лучах солнца на умытой листве засверкали бриллиантами дождевые капли. Завидев нас, двор незаметно напряглась. Видимо, повторное наше появление выглядело очень подозрительно. Мы их раздражали тем, что совали носы в каждую дырку, а это говорило о том, что придется работать. Собрав мужиков возле птичника, я принялась раздавать им ценные указания, чем вызвало у них практически суеверный ужас. «Итак, мы должны обустроить курятник таким образом, чтобы куры стали лучше нестись и были здоровыми». Я заложила руки за спину и пошла прохаживаться мимо тёмного строения. «Что я вижу? В птичнике нет окон, а это нехорошо. Птице нужен свет, как и нам с вами. Поэтому вы должны прорубить в стенах окна». «Где ж их взять?» — испуганно спросил один из работников. «Жили куры без окон и ещё проживут. Не барыш, не чай». Среди мужиков послышался смех, Но я резко подняла руку, и они замолчали. Окна можно снять с флигеля, который стоит пустой. На их место приколотить доски, чтобы дыры в взгляд не смущали. Здесь они сейчас важнее. Солому на крыше заменить на свежую, понятно? И еще. Подруга поманила их пальчиком к небольшой дыре, из которой куры выходили на улицу. Нужно построить загон, чтобы они не бегали по двору, и тем более, чтобы я их не видела на огороде. Оставив работников переваривать все наши распоряжения, мы полезли в куриный дом, чтобы, так сказать, рассмотреть каждую мелочь. «Ужас какой!» — возмущалась Таня, закрыв нос пальчиками. «Здесь хоть и убрали, а всё равно вонь стоит. Срочно вентиляцию нужно делать». «Сделаем, Софья Алексеевна, не волнуйтесь». Я покачала головой, глядя на малюсенькое окошко, покрытое толстым слоем грязи. Бедная птица. «Да здесь и обогрева нет. Как же они зимой?» Не переставала возмущаться Таня, проверяя поилки и гнезда. «Вот что я тебе скажу. Здесь без ежовых рукавиц не обойтись». После птичника мы пошли в конюшню, чтобы проверить наличие или отсутствие транспортного средства. Ведь нужно же было как-то добираться на базар. Оно было. Старая, облезлая коляска с залатанным откидным верхом и потрескавшимися сиденьями. «Вот это роскошь!» — протянула Таня, обходя сие великолепие. «Надеюсь, это не развалится по дороге?» «Не развалится!» — раздался мужской голос, и из полумрака вышел высокий худой мужчина лет пятидесяти. Я её ремонтирую постоянно. Что делать, если батюшка ваш, упокой Господь его душу, продал всё подчастую? Нам на базар поутру надо. Я пыталась разглядеть лошадок в стойлах. Интересно, сколько их здесь? Надо, значит, надо, пожал плечами мужик. Отвезу я вас на базар. А за каким добром едете? Коляска много не выдержит, там ремни на ладан дышат. «А что же делать?» Я растерялась. «Нам много чего нужно купить». «Телегу возьмём». Он ткнул пальцем в тёмный угол. «Вот же она». «Так это совсем другое дело». «А сколько времени на рынок ехать?» Таня словно по привычке прищурила глаза. «На рассвете надо выезжать», ответил конюх, поглядывая на нас с удивлением. До «Да петухов». «Готовь коляску и телегу. Завтра едем», — распорядилась я, и мы вышли на улицу. У меня в голове вертелась самая главная мысль, которую я и озвучила подруге. «Софья Алексеевна, а деньги у нас где?» «Деньги?» — подруга растерянно хлопнула глазами. «Нет, но они-то должны где-то быть». «Должны. Вот только есть ли у нас доступ к ним?» Я повернула голову в сторону дома, машинально упирая руки в бока. «Пошли-ка нянюшку встряхнем, она уж точно знает, где наши денежки». «Истину глагольте, Елизавета Алексеевна». На лице моей Тани не дрогнул ни один мускул. «А если не приведи, Господь, денежки у этого подлеца Николая Григорьевича, то я не побрезгую и к нему наведаться».